«Действительно, страница за 14 мая была вырвана из тетради». «Вот как!» — произнес Водопятов, зазвеневшим от внутреннего напряжения голосом. «А кто имеет доступ к этому журналу?» «Да кто?» — Паша замялся. «Дежурный охранник, начальник охраны. Ну, вообще-то, когда охранник уходит с поста на обход, журнал может взять кто угодно». «То есть как?» — переспросил Водопятов с холодной яростью. «Вы что, этот журнал не запираете?» «Не было такого приказа», — Паша пожал плечами. «Журнал лежит на столе дежурного, чтобы всегда был под рукой. Когда уходим на обход, убираем его в ящик стола, чтобы на виду не болтался. Но в сейф мы не запираем». «Развели бардак». Рявкнул Водопятов, но затем взял себя в руки и гораздо тише сказал охраннику. — Ты тут ни при чем. Ладно, свободен, можешь идти. Если вспомнишь, кто еще приезжал в тот день, обязательно сообщи мне. Но только мне, мне лично! Паша кивнул и вышел из кабинета. Водопятов откинулся в кресле и прикрыл глаза. Возможная схема событий 14 мая — Развернулась перед ним. Кто-то из сотрудников фирмы, проходя мимо поста охраны, увидел, что охранника нет на месте. Воспользовался его отсутствием и переключил на просмотр камеры в кабинете директора. Увидев, что в кабинете происходит нечто из ряда вон выходящее, этот неизвестный сбросил два кадра, а может быть и гораздо больше, в память компьютера а потом перебисал на дискету и унес с собой. Выждав некоторое время, приступил к шантажу. Но дальше в действиях этого неизвестного произошел непонятный сбой, и фотографии попали в руки случайного человека, который захотел воспользоваться ими, за что и поплатился жизнью. К сожалению, этот второй шантажист унес с собой в могилу еще тайну фотографий. «Теперь можно только попытаться восстановить в подробностях день 14 мая, узнать, кто из сотрудников фирмы приезжал в загородную резиденцию, и допросить их одного за другим. Шантажист со своей стороны тоже не дремлет, и уже предпринял встречные шаги, уничтожил страницу за нужный день в журнале, который вела охрана. Значит, этот человек был здесь по крайней мере еще один раз». И хотя журнал посещений может попасть в руки кому угодно, однако проще всего это сделать сотруднику охраны, например, тому же Колесову, замещавшему в рассматриваемый период Карима Мэнбаева. Конечно, Колесову на первый взгляд не было смысла уничтожить страницу из журнала, ведь и без того все знают, что он был в тот день в резиденции. Но он мог это сделать по двум причинам или в первый момент, под влиянием минутного порыва, решив на всякий случай подстраховаться, или наоборот, вполне обдуманно, чтобы отвести от себя подозрения Если для него нет смысла уничтожать страницу, значит, это сделал кто-то другой, не из охраны. Значит, и шантажом занимается кто-то другой. Водопятов потер рукой переносицу и и, включив переговорное устройство, пригласил Колесова к себе в кабинет. Вячеслав Колесов, бывший капитан милиции, был полной противоположностью своего непосредственного начальника, Карима Мэнбаева. Он был коренастный, ширококосный и широколицей. Он ходил в развалку, как будто находился не в респектабельном кабинете, а на раскачивающейся палубе рыболовного Сейнера. Если Мэнбаев даже после оперативной работы, после перестрелки или рукопашной схватки с несколькими противниками выглядел аккуратным и элегантным, как будто собрался в оперу или на деловую встречу, то Колесов, даже в свежеотутюженном костюме и белоснежной крахмальной сорочке, выглядел так, будто только что преследовал шайку контрабандистов, продираясь сквозь заросли колючего кустарника под проливным тропическим ливнем. Но в профессиональном плане он так же, как и Мэнбаев, был безупречен и абсолютно надежен. Слава! Водопятов внимательно посмотрел на Колесова.